Земское ополчение До Владимира царский поезд добрался в конце октября. Верный обыкновению Юрий задерживался на день во всех уездных городах и на 2-3 дня в стульных, чтобы выяснить из первых рук состояние дел и встряхнуть местных начальников. Въезд царского поезда в город был омрачен небывалым событием. Когда царь в парадном, свергающем золотом доспехе, во по главе пояс заехал по посаду, еще не доезжая до серебряных ворот города, в одном из домов вдруг распахнулось окно светелки, оттуда высунулась жало самострела и раздался щелчок выстрела, почти не слышный за гомоном выстроившегося вдоль дороги Люда. Прикрывающий государя слева телохранитель скрикнул и стал заваливаться из седла. Из его левого плеча торчал хвост торбалетного болта. События понеслись в скач. Начальник сотни охраны Зенон взревел. Тревога! Из-за высокой ограды, ограживающий дом, из которого стрелял арбалетчик, высунулось сразу три фигуры в шлемах, скидывая вверх самострелы. Шестеро телохранителей, формировавших внутреннее кольцо охраны Юрия, среагировали мгновенно. Передняя и боковая двойка подняли коней на вы Задняя двойка наоборот, дала коням шпоры, врезая своими конями в боковых. Вокруг царя за мгновение образовалась мешанина из конских и людских тел. Телохранители, свесившись с сёдел, постарались по медвежье облапить Юрия. Щелкнули три самострела. Два болта впились в тела коней, один попал в спину телохранителю. Повинуясь командом Дзенана, десяток воинов охранной сотни сшивают обочины дороги людей, рванулись к ограде, за которой скрывались стрелки, вскочили ногами на седло и перемахнулись в забор прямо на головы стрелкам. Другие бросились оцеплять со всех сторон двор, из которого стреляли Тати. Телохранители уже сформировали вокруг царя тройной заслон, бесцеремонно стянув Юрия с коня на землю. Государя даже слегка помяли и расцарапали ему щеку наплечникам доспеха. Воины конвоя по команде воеводы Захарии, разбрасывая конями толпу и топча тех, кто не успел отпрыгнуть, скачь, понеслись по улицам и переулкам, оцепляя весь квартал посадок. Одна сотня конвоя, подняв щиты, сформировала еще одно плотное двойное кольцо вокруг телохранителей царя. Через несколько минут Царский поезд продолжил движение. Юрий ехал в плотном окружении телохранителей, которых совсем не было видно за сомкнутыми щитами воинов-конвоя. Двоих раненых болтами телохранителей отвезли к царскому лекарю. Учения охраны царя прошли на отлично. О готовящемся покушении все, кому положено, знали заранее. А рядовые телохранители и конвои, для которых оно было неожиданностью, сработали отменно. Троих татей, что стреляли из-за ограды, повязали. С их слов повязали заказчиков. Того татя, что стрелял из окна светлицы, взять не удалось. Сам зарезался. Год ползучий. Вечером налюто и диаг охранного приказа докладывали, что следствие проведено все договорщики во Владимире схвачены. Следы заговорщиков идут в южные земли к сосланным бывшим новгородским боярам-посадникам. Уже посланы гонцы с повелением взять всех заговорщиков и доставить во Владимир. Вторых татей, что стреляли из-за ограды, а также их нанимателей, использовали в темную. Они в самом деле за большие деньги намеревались убить царя. Сигнал к открытию огня дал выстрелом из арбалета человек малютый. Причем дал его несколько раньше, чем было бы удобно троим стрелкам до того, как царь поравнялся с ними. А в светлицу подбросили заранее зарезанного Татя. Малюта обещал, что судебный процесс пройдет без сучка и задоринки. Исполнители на лицо свидетелей уйма, так что показанием несостоявшихся убийц вера будет полная. Царь согласовал список бояр-заговорщиков. В него вошла почти вся бывшая новгородская старшина. Несмотря на покушение, триумф по поводу победы над Ганзой, женибью царевича и очередного приращения русских земель ответили, как обычно, с пиром для дворян, с бесплатным угощением для черного люда и вечерней огненной потехой для всех. Малюта донес, что черный люд по поводу триумфа говорит так. Да чтобы наш царь-государь очередного супостата не удалил. Да не бывать такого никогда. Скорее рак на горе свистнет. Вот уж повезло, так повезло нам с государем. Потому враги заграничные и внутренние на государя нашего и дерятся Чувствуют, что в конец им приходит супостатам. То отравить питается, то застрелить. Честно победить-то не могут». А злобных ворогов, покусившихся на государя, народ готов разорвать на части голыми руками. Только указать на них нужно. И в самом деле, уже сколько лет, как прекратились на Руси княжеские усовицы, не гибли воины, не разорялись селой и веси. почти всех переловили. За казнократство и нарушение уложений начальников всех мастей беспощадно карали. Жалобы простолюдинов на помещиков, суды рассматривали, споро и справедливо. А если чего селянину не понравилось, так выход в Богородицу в день всем открыт. Езжай с семейством, хоть на север, хоть на юг. Каждый год с десяток тысяч крестьянских семейств перебирались на новые земли. Города строились, ремесла процветали. Благодаря снятию мытных сборов, На границах уделов и открытию внешних границ Руси купцы богатели неудержимо. Да, и мастерам сбытых продукции был обеспечен и за хорошую цену. Упали цены на соль, хлеб и железо, а грибы до да ягоды всегда стоили полушку за меру. Только вот на службах в церквях священники пугали народ предстоящим нашествием злобных, безбожных монголов с татарами. Ну, да, народ к этому уже привык. Когда это еще будет? Да и будет ли вообще? Ну, а на воинские сборы каждую зиму мужики ходили исправно. А то виру наложат. Или на дорожные работы на полгода сошлют. Жить царю царевичу, как и всему царскому семейству, снова пришлось в бывших боярских усадьбах. Новый дворец все еще строился. Дьяк и доложил что торговые караваны по Волге проходят только с воем, Но пока путь на Баку и в Персию проходим. Однако присутствие монголов на Нижней и Средней Волге увеличивается. Первый караван из Месопотамии с земляным маслом и ямчугой через Византийские проливы благополучно прошел. Во Владимире Юрий уже поджидал от Ильхама. Союзник извещал Что по сведениям его разведки летом он ожидает нападения монголов. Малюта эти сведения подтвердил. Да и сам Юрий помнил, что очередной налет монголов на Булгарию должен произойти летом 1232 года. Позавещавшись с дьяками, решил отправить Ильхаму еще полк пищалей в сотню столов и полк пехотинцев. Теперь у Ильхама будет две сотни пищалей, и три полка русской пехоты. Однако потребовал, чтобы Ильхам держал русские воинские силы на последней линии обороны в качестве личного резерва. Между тем, до нашествия монголов на Русь, как это твердо знал Юрий из памяти Ивана Васильевича, осталось всего четыре года. Прошлогодние учения показали, что регулярные войска готовятся нормально, А вот с обучением ополчения имеются большие сложности. Стратегов, Лавион и Диак воинского приказа Потап в соответствии с повелением царя представили воинский устав земского ополчения. И Юрий самым внимательным образом в него вник. Он совершенно отчетливо понимал, что силами только регулярного войска, даже с помощью артиллерии, победить монголов будет трудно, а удержать их на границе и не позволить разорить южно-русские земли вообще невозможно. Военачальники исходили из того, что сельских мужиков на месячных зимних сборах сложным воинским приемом и тактике боя выучить невозможно, а потому предложили учить их только одной тактической схеме и соответствующим ей приемам боя, а именно «Бою в строю Стена Щитов». Рядовой ополченец вооружался копьем, боевым топором и ножом длиной в 2 пяди. Защиту ополченца составляли щит, кожаный шлем с нашитыми на него полосками железа, кожаный или простеганный волочный доспех тягелей. Самая малая тактическая единица десяток строилась в шеренгу по двое в четыре ряда. В первом ряду два самых крупных и сильных ополченцев держали левой рукой с упором в землю большие прямоугольные ростовые щиты с двумя острыми шипами на нижней кромке для закрепления щитов в земле. С правой стороны щита предусматривались три горизонтальных прорези шириной под древко копья и глубиной в длань. Щиты сбоку перекрывали друг друга над длань. В первом ряду ополченцы держали копья на правой, согнутой в локтю вставив их в соответствующую прорезь щита. Они могли наносить копьем удары, отводя плечо назад и тыкая им вперед. Ополченцы второго ряда держали копья на правом плече, тоже вставив их в соответствующие прорези щита и тоже могли наносить копьем удары вперед. Левым боком они подпирали в спины воинов первого ряда. Свой прямоугольный щит Высотой полуроста, держа его на левой руке, они клали поверх щита первого ополченца, поверх голов, прикрываясь от летящих навесом стрел. Прорези в первом щите были устроены так, чтобы копья первого и второго ряда стояли параллельно земле. Ополченцы третьего ряда подпирали левым боком воинов второго ряда, держа свои маленькие круглые щиты поверх щитов второго ряда. Копья они держали правой рукой на уровне макушки шлема, вставив их в прорезь первого щита на его верхней кромке. Воины в четвертом ряду упирали комель своего копья, на котором предусматривался специальный шип в землю, прижав его правой ногой. До левой рукой держали на голове щит, подбирая левым боком третий ряд. Прорезь для копья четвертого ряда располагалась на первом щите справа, на уровне длани от земли. Острие копья при этом располагалось на уровне колена. Длина всех копий подбиралась так, чтобы острие всех копий располагались в одной плоскости на расстоянии в косую сажень, перед первым щитом. В пятом ряду располагались лучник и десятник. Лучник мог вести стрельбу навесом через головы, укрывшись за стеной щитов. Десятник давал команды, Десятку голосом и одновременно был резервным бойцом, призванным подменить выбывшего по ранению или по смерти. В вооружении лучника вместо копья входили лук и сотня стрел. Для фортификационных работ десятку выдавались плотницкий топор, двуручная пила и железная лопата. Для устройства лагеря два ведерных котла. Наконечники копий и стрел... Топоры, ножи, луки и железные полосы на шлемы ополченцам выдаются воинским приказом. Все остальное они изготовляют сами. Личное оружие хранится дома у каждого ополченца, а групповое у десятника. Сотни, десятки выстраивались по номерам слева направо, образуя сотену стену щитов. Полк ополчения должен выстраивать полковую стену щитов из девяти сотен воинов. Соответственно, одна шеренга полковой стены состоялась из 180 воинов. Десятая сотня оставалась в резерве и предназначалась для ликвидации прорывов стены противникам. Ополченческие полки формировались по властям, командовали полками властителей. Сотниками назначались дворяне-молодворцы, а полусотниками смерды. десятниками назначались толковые сельские мужики, имевшие ратный опыт. Ополченческая рать в средней численности из пяти полков выстраивалась в шеренге по тысяче воинов. Фем-ополчение из четырех-шести ратей строится в одну, две или три стены, причем стены строятся одна за другой. На учениях ополченцев решили тренировать для маневрирования ратями. Ополченческую рать Решили обучать выполнению следующих команд. «Становись!» Рать строится в пять шаренков. «Гбою!» Рать формирует стену щитов. «Проходы делай!» По этой команде первые десятки, десятки каждой сотни. Приводят щиты и копья в походное положение, затем делают 10 шагов назад и 3 шага в сторону. Между сотнями образуются проходы шириной в 4 ряда. «Отход!» Щиты и копья за спину. Колонной по пять, начиная с первого десятка, сотни отходят проходы, которые одновременно формируются во второй стене щитов. При этом понесшие потери рати отходят за следующую стену щитов и там приводят себя в порядок. Лучники, стреляй! Лучники дают залп навесом. По ходу устройся. Формируется походная колонна по пять воинов в шеренге, щиты на левую руку, копья вверх. Вперед, марш! Выход колонны в поход. Стой! Остановка колонны. Лагерь разбить. Разойтись, начать разбивку лагеря. В лагере каждый десяток строит себе отдельный шалаш и очаг. Команды и сотники отдают свистками, причем тональность всех свистков полку отличается. Полковники подают команды барабанами. Воеводы рати – сигналами рога, а стратегии – ударами сигнального колокола. Зимой 1232 года ополчение обучать полками, зимой и 1934 ратями, а зимой 1935-1936 годов – фемами. Кроме месячного сбора, в остальное зимнее время ополченцы обучаются индивидуальным приемам боя, личным оружием в десятках и сотнях по два дня в седмицу. Юрий провел несколько специальных заседаний Синклита по поводу формирования и вооружения земского ополчения. Решили, что в ополчении будут призывать селян в возрасте от 16 до 35 лет, по одному человеку от дыма. Но если в этом дыме нет другого мужика в возрасте от 16 до 45 лет, то ополченец от этого дыма не призывался, а таких дымов будет примерно половина. С учетом того, что в южных русских землях, а также в примыкающих к ним Владимирской, Волынской, Смоленской, всего несколько больше миллиона дымов, то в ополчении будет призвано полмиллиона мужиков. Самая многолюдная киевская земля должна сформировать 8 фемов ополчения, а самая малолюдная, Ивановская, 1 фем из 16 тысяч воинов. Владимирская земля формировало 5 фемов. Всего в южных землях будет сформировано 28 фемов ополчения. Еще 200 тысяч ополченцев решили призвать в прибалтийских землях, а также в Полоцкой, Пинской, Псковской и Новгородской землях на случай отражения нападения с западных или северных границ. Таким образом, для ополчения требовалось изготовить 700 тысяч комплектов вооружений и 70 тысяч комплектов инструмента. Всем наместникам земель поставили задачу организовать изготовление такого количества оружия и инструмента за два года, распределив его пропорционально количеству дымов в земле. Все кузнецы государства получали заказ на вооружение для ополчения от местных властей. Секретный приказ получил задание поставить в земли необходимое количество железа. Оплату за материал и работу поручили произвести казенному приказу. Приемку оружия и распределение по уездам и властям должен производить бронный приказ. Для регулярного войска с учетом взятых трофеев оружие уже было накоплено достаточно. Однако казну государства предвиден небольших расходов на вооружение ополчения следовало укрепить. Да и создать запас оружия тоже не помешало бы. По сольскому приказу Юрий поручил подготовить письмо императору Дуке Ватацу. Двойным Юрий предлагал союзнику совместный поход на Венецию. Византийцы должны были в мае следующего года захватить последний осколок Латинской империи Ахейское княжество, располагавшееся на бывших землях Эллинской Греции, а затем напасть на южную провинцию Венецианской Республики с тем, чтобы оттянуть на себя Венецианское войско. В это же самое время русское войско при поддержке греческого флота нападет на саму Венецию. После захвата и грабежа города флот двинется в обратный путь вдоль восточного побережья Адриатического моря, при этом последовательно разграбляя все прибрежные города — Рогозу, Зару, Полу, Триест. Юрий не сомневался, что Ватац с удовольствием примет это предложение. У греков с Венецией, предавшей союзника и ограбившей совместно с крестоносцами город Константинополь, были старые счеты. К тому же Ватац получит возможность прихватить Ахейское княжество и занятые Венецией Южной земли бывшего Эпирского деспотата, нагло захваченные венецианцами после победы византийцев и русских над деспотом Феодором Дукой. План похода был разработан воинским приказом, принят с и утвержден царем. Походу планировалось привлечь такие же силы, что и пять лет назад для взятия Константинополя. Флот для похода должен был предоставить приказ заграничной торговли и все подднепровские земли. В результате похода Юрий рассчитывал пополнить казну еще лучше, чем в царьградском походе. Деньги понадобятся для войны с монголами. В марте во Владимире состоялся суд над заговорщиками. К вырыванию языка, выкалыванию глаз и посажению на кол было приговорено 18 бывших знатных новгородских бояр, 47 боярских детей были приговорены к усекновению главы, 22 простолюдина — к повешению. А непосредственно исполнители были приговорены к четвертованию с последующим посажением на кол. На этот раз Юрий не стал проявлять милосердие. Все приговоры были приведены в исполнение неукоснительно. После того... Как манифест с сообщением о покушении самодержца, с решением суда и сообщением о казни заговорщиков, был разослан по всем землям и уездам, по городам и селам прокатилась волна погромов. Рассверепевший народ громил усадьбы новгородских бояр, вовсе не причастных к заговору. По негласному указанию Юрия дела погромщиков суды рассматривали без особого рвения. Наказания погромщикам назначались минимальные, в основном возврата схищенного имущества в казну, выплата виру и отработка на дорожных работах.